И пусть теперь белые издеваются над ним, сколько влезет. Он только улыбнется про себя. «Однажды я ударил ножом одного из вас». В полвосьмого утра Большой Джордж уже резал свиней и кипятил воду в большом чугунном котле. Рановато, конечно, для этого времени года, но не так, чтобы слишком. А днем к ним явился Грэди с двумя следователями из Джорджии, которые расспрашивали о пропавшем белом, и Артис едва не потерял сознание от страха, когда тощий мужчина заглянул прямо в котел. Он был уверен, что этот человек заметит, как среди кипящих и булькающих кусков свинины плавала рука Френка Беннета. Но, к счастью, Тот ничего не увидел, и два дня спустя толстяк из Джорджии сказал Большому Джорджу, что в жизни не пробовал такого вкусного барбекю, и спросил, в чем тут секрет. На что Большой Джордж усмехнулся и ответил, — Спасибо, сэр, все дело в подливке. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень-полустанка 10 ноября 1967 года. В саду обнаружен череп. Мы поздравляем нашего дорогого нового губернатора, миссис Лерлин Уоллис, которая одержала блестящую победу в предвыборной борьбе. На инаугурации а она прелесть, как выглядела, и обещала платить своему мужу Джорджу доллар в год, если он станет ее первым советником. На самом деле губернатором Алабаны был именно Джордж Уоллис, а не его жена. Удачи вам, Лерлин. У нас случилось еще одно происшествие, почти столь же волнующее, как избрание нового губернатора. Во вторник утром на месте старого дома Тредгудов нашли человеческий череп. Прибывший из Бирмингева следователь утверждает, что череп принадлежал не индейцу, а белому среднего возраста со стеклянным глазом. Кто это пока не установили, зато точно известно, что ему отрубили голову. По словам следователя, тут налицо убийство». У кого пропал знакомый со стеклянным глазом, просит сообщить в «Бирмингем Ньюс Или звоните мне, я сама свяжусь с газетой. Да, кстати, глаз у черепа голубой. Моя дрожайшая половина сотворил в субботу страшную глупость, взял и до смерти напугал свою бедную женушку сердечным приступом. Врач говорит ничего серьезного, но курить ему все-таки придется бросить. Теперь у меня в доме завелся большущий ворчливый медведь, Но я холю его и лелею, так что всю последнюю неделю мистер Уилбур Уимс получает завтрак в постель. Если у кого-нибудь из наших бравых мужчин возникнет желание подбодрить моего старичка, милости просим, забегайте. Только не вздумайте брать с собой сигареты, сразу отнимет. У меня он уже стянул пачку. Видно, придется и самой бросать это дело. Как оклемается, возьму его с собой в отпуск. Дот Уимс. Отель Делюкс, Люкс», авеню, Бирмингем, штат Алабама, 2 июля 1979 года. Один чернокожий джентльмен осведомился о другом чернокожем джентльмене, который сидел в вестибюле отеля и смеялся. «Он что, ненормальный? Чего это он хохочет? Никто вроде с ним не разговаривает». Рибой, прокопченный солнцем мужчина за стойкой, ответил, «А ему без надобности с кем-то разговаривать, у него мозгов в башке совсем не осталось». И давно он тут? Два года как? Баба одна его привела. так кто же за него платит? Она и платит. Ну и ну. Приходит каждое утро, одевает его, а вечером, значит, в постельку укладывает. Хм, неплохо устроился. Во-во. Артис о пиве, о нем и шла речь... Сидел на красном диване, сторчавший из прорех набивкой, и продирался сквозь дебри накопленных за многие годы слез и страданий. Подернутые пеленой карие глаза пристально смотрели на настенные часы с розовым неоновым кольцом вокруг циферблата. Кроме часов, единственным объектом созерцания был для него рекламный плакат, на котором симпатичная чернокожая парочка курила сигареты салем. Надпись уверяла, что дым этих сигарет прохладен и свеж, как весна в горах. Артис запрокинул голову и опять расхохотался, показав синие десны, в которых некогда сверкали золотые зубы. Если взглянуть со стороны, то мистер Пиви сидел сейчас в коридоре захудалой ночлежки, на клеенки, предусмотрительно подстеленной управляющим, поскольку этот мистер частенько умудрялся прописать насквозь резиновые подштаники, которые та женщина каждое утро натягивала на него. Однако для самого мистера Артиса о пиве на дворе снова был 1936 год, и шел он по восьмой авеню в темно-вишневом костюме из акулей кожи, и лимонного цвета ботинках за пятьдесят долларов, а его выпрямленные напомаженные волосы блестели, как черный лед. А под руку в тот субботний вечер с ним шла мисс Бетти Симмонс, по словам колонки светских новостей Slacktown Юс», любимица Эбеновой элиты Бирмингема. Они миновали мессоник Холл и без сомнения направлялись к дансингу Эксли, где в тот вечер должен был играть каунт Бейси. Неудивительно, что он смеялся. И хвала Господа, берегавшему его от воспоминаний о тех временах, когда субботний вечер не сулил Нигеру ничего хорошего, о тех нескончаемых мучительных ночах в тюрьме Килби, когда его били и пинали, когда над ним измывались и охранники, и заключенные, когда он спал с открытыми глазами, готовый в любую минуту убить или быть убитым. В конце концов, разум Артиса стал походить на театр, Проказ и показывал ему только легкие комедии и любовные пьески с Артисом в главной роли в окружении множества шоколадных, бронзовых и желтых красоток с шелестящими вокруг бедер юбками и блестящими глазами. Он хлопнул ладонью по затертому подлокотнику дивана и снова засмеялся. На этот раз в его голове крутилась кинохроника. Он вернулся из Чикаго и важничает, рассказывая в захлеб, каких знаменитых актрис повидал. Этель Уотерс, чернильное пятнышко, Льюис. Он смог забыть прошлые оскорбления и унижения, которые он испытывал, когда его отшивали белые женщины. Именно их пренебрежение заставляло Артиса с удвоенной прытью гоняться за более доступными, как будто он стремился доказать самому себе, что он мужчина хоть куда. «Хочешь белую женщину?» «Я никогда не хотел белую. Предел моих мечтаний светло-желтая». На самом-то деле ему нравились крупные и черные. Чем чернее ягодка, тем слаще сок. И папы могли назвать его куда больше детишек, чем он полагал, но это никогда его не беспокоило, потому что у него была тайна. Да что там говорить, жизнь была замечательная. Женщины, многозначительные разговоры, рыцари пифии, право быть надменным, дорогой одеколон, женщины в шелковых пеньюарах и вечерних платьях до пола. Шоколадного цвета котелки и пальто с меховым воротником, Женщины цвета полуночи, целующие в губы на сон грядущий, Кубинские сигары, золотые часы, чтобы узнать время Или просто вытащить из кармана на зависть всем. Потряси-ка этой штучкой. Повеселись в салоне черных теней. Отбеливай кожу черным быть негоже, Кто бел, тот посмел». «Парень чернокожий, милый да пригожий, желтый друг заменит двух, а ты, негритос, получай в нос, получай в нос!» Теперь кино показывает пятидесятые годы, он стоит перед входом в аптеку, в кармане звякает мелочь, шуршание бумажных денег никогда не волновало его, и он сроду не испытывал особой страсти к зеленым, чтобы ради них гнуть спину». Для счастья ему вполне хватало горстки блестящих монеток достоинством в 10 и 25 центов, которые он выигрывал в азартных играх. Но чаще мелчью снабжали его щедрые подружки. Когда он к 80 годам потерял былой лоск и силу, и возраст был уже не тот, и подустал изрядно, в Слэктауне осталось много разочарованных дам. Для них он был весьма желанным товаром, дамским угодником». Кадры киноленты его жизни побежали быстрее. Женщина весом в 300 фунтов дрожит и кричит в церкви и в постели. «О, Боже, я сейчас кончу!» Мистер Артис О'Пиви и его многочисленные женщины обмениваются клятвами верности перед алтарем. Он сидит в кафе «Агат» и болтает со своим приятелем Беби Шепардом. «Эта баба проломила мне башку, а я слыхал, что это был ее муж». Я бы не уступил тебя, одетто, но у него в руках был козырь заряженный и со взведенным курком. А нафига мне быть дураком? Дайте мне свиную ножку и бутылку пива. Весь мир в этой бутылке и пробка у меня в руке. Ты не единственная, не строй из себя бог весь что. Для сигар пластиковые муштуки под янтарь. Джазовые демоны профессора Фесса Уотли». Минута отчаяния вам поможет жевательная резинка «Финна -минт». Танцевальный зал в парке «Счастливая страна». Хартли Тутс убит в автобусе. Мне пришлось на ней жениться, что ж теперь говорить? Эта женщина помыкает мною. Никто и знать тебя не захочет, если ты в беде. Берегись. А ну не суйся сюда. О нет, вы разозлите этих белых парней. Нет-нет, я не с ними, босс, они сущие дьяволы, да». — Да, сэр, убирайся вон из автобуса. Арти стопнул три раза, и кино волшебным образом переменилось. Теперь он маленький мальчик, и мама что-то стряпает в кафе на кухне. А ну не путайся у мамы под ногами, не то она вышвырнет тебя за дверь. Вот озорная птичка и Билли, и Джаспер, а вон бабушка Сипси намазывает патоку на кукурузный хлеб. Мисс Иджи мисс Руфь, они обращаются с тобой как с белым, и культяшка и смог и одиночка. И вдруг старик, минуту назад беспокойно ерзавший на диване, улыбнулся и замер. Сейчас он в кафе помогает отцу готовить барбекю. Он счастлив, у него есть тайна. Отец дал ему барбекю и бутылку сока, и он побежал в лес. Там прохладно и мягкие сосновые иголки. Рябой дежурный подошел и потряс улыбающегося Артиса о пиве тихого и умиротворенного: Эй, ты чего Дежурный отпрянул: Господи Иисусе Анигерта помер! Он обернулся к стоявшему около стойки приятелю. Мало того, что помер он еще и весь пол обоссал. Но Артис в это время бежал в лес со своим барбекю. Санаторий Трастинка для желающих сбросить вес. монте штат Калифорния, 5 декабря 1986 года. Эвелин жила в санатории уже почти два месяца и сбросила 23 фунта, но главное было не в этом. Здесь она наконец-то нашла своих, родных по духу людей, которых искала всю свою жизнь. Вот они, пожиратели сладостей, круглощекие женушки и разведенки, одинокие учительницы и библиотекарши, преисполненные надежд начать новую жизнь стройными и здоровыми людьми.